Лиза Си, «Фарфоровые куколки», роман, перевод с английского Натальи Кузовлёвой, серия «Роза ветров», Санкт-Петербург, Аркадия, 2018 год, категория 16+, аннотация. Америка, 1940-х годов. Три подруги-азиатки, танцовщицы в ночных клубах, клянутся друг другу вечной дружбе. Они красивы, молоды, полны радужных надежд, но война меняет все. На долю девушек выпадает много лишений и душевных травм. Удастся ли им пройти тяжелейшие испытание, сохранив дружескую привязанность и веру в себя? Уникальный по своей откровенности роман Лизы Си, признанного знатока внутреннего мира восточных женщин.